1.2. Главная проблема экономики. Тот, кто размышлял об экономике, рано или поздно должен был осознать ее фундаментальную проблему, а следовательно и фундаментальный вопрос экономической теории – проблему регулирования действий участников производства. Процветанием в экономике любая страна всегда обязана согласованности действий производителей, тогда как кризис – результаты их антагонизма. Оптимальный механизм регулирования – вечная проблема экономики – так как бесконечно изменяются технологические и социальные условия производства. В экономической теории и практике до последнего времени боролись два принципиально противоположных подхода к решению этой проблемы. Первый подход получил название «классического». Он исходил из того, что максимальная эффективность общественного производства достигается благодаря предоставлению каждому из его участников неограниченной экономической свободы, Однако практика показала тупиковость классического подхода ибо такой экономической организации объективно присущи производственные кризисы и социальный антагонизм. Сторонники противоположного социалистического подхода считают, что действия участников производства должны подчиняться жесткой директивной регламентации, что произвести, когда, сколько, для кого и так далее. Страница 19 Контроль со стороны общества осуществляет его главный властный институт – государство, обладающее правом и силой к внеэкономическому принуждению. Понятно, что директивная организация производства объективно отрицает рынок, который невозможен без экономической самостоятельности производителей. Исключительная важность и необходимость вмешательства государства в экономику признаются различными экономическими концепциями. Но до абсурда она была доведена, к нашему несчастью, именно в советской экономике. Вот почему директивная планомерность стала определяться как экономическая модель государственного социализма. Практика показала тупиковость и этой формы организации общественного производства. Ведь ей присущи еще больше, чем классической модели, пороки, хронический дефицит, разрушающий экономику, и тоталеризм, разрушающий все остальное. И только современное постиндустриальное общество доказало практическую возможность решения проблемы оптимального регулирования экономики в рамках смешанной системы, в которой абсолютная экономическая самостоятельность производителя сменяется относительной, а директивная регламентация ориентирующим воздействием государства. Это-то и позволило создать социально регулируемую рыночную экономику, в которой рынок сохранен, но рынок обузданный. Иными словами, Современная социально регулируемая экономика – это, конечно, рыночная экономика, но такая, в которой рыночное устройство общества переросло, наконец, в общественное устройство рынка. Экономическая наука, которая изучает становление и развитие капитализма и социализма, получила название «политическая экономия». Она была и остается самостоятельной научной дисциплиной. Из нее выросла современная экономическая теория, которую в англоязычных странах часто называют «экономикс». Именно с экономиксом, социально изучающим социально регулируемую рыночную экономику, мы и познакомимся в данном курсе.